Глава четырнадцатая. Главное, от кого стюдень. В тот вечер Полиана опоздала к ужину. Однако никакого наказания за это не последовало. Нэнси поджидала ее у двери. «Ну, слава богу, мисс Полиана! А то я уже тревожиться начала, — сказала она и облегченно вздохнула. Уже полседьмого. Знаю, с виноватым видом отозвалась Полиана. Но я не нарочно». «Думаю, даже тетя Поли поймёт, что я просто не могла по-другому. А ей понимать нечего», — торжествую воскликнула Нэнси. «Она уехала». «Уехала?» — испуганно выдохнула Полиана. «Ты хочешь сказать это из-за меня?» Её богатое воображение в мгновение ока воссоздало все вольности, которые она успела себе позволить за время жизни в Харингтонском поместье. Страшная картина прегрешений складывалась из кошки, собаки, мальчика-сироты, постоянно срывающегося с уст слова «рада», упоминания об отце, а также двух опозданий к ужину. «Неужели она из-за меня уехала?» — с еще более растерянным видом повторила она. «Скажешь тоже», — фыркнула Нэнси. «Просто ей пришла такая срочная телеграмма. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот она и поехала ее хранить». А эта срочная телеграмма пришла уже, когда тебя не было дома. И приедет она только через три дня. Теперь, думаю, мы обе с тобой будем рады, потому что вместе будем вести дом, как нам нравится. Ты и я. И больше никого. Вот так я тебе и скажу. Ты и я, и никого больше. Вот так и будем. Нинси возмутилась девочка, — как ты можешь такое говорить? Когда кого-нибудь хоронят, нельзя радоваться. Да я же не похоронам радуюсь, я ра ra... Не договорив, Нэнси украдкой лукаво посмотрела на Полиану и с подчеркнуто оскорбленным видом добавила «Мисс Полиана, ведь это ты меня приучила к своей игре!» Пляна в задумчивости наморщила лоб. «Что делать, Нэнси?» Наконец, с прежней твердостью возразила она. «Есть случаи, когда в эту игру нельзя играть. Например, когда кого-нибудь хоронят, потому что в похоронах совсем нечему радоваться!» Нэнси засмеялась. «Мы можем радоваться, что хоронят не нас», — со смиренным видом заметила она. Но Полиана ее уже не слушала. Глядя на Нэнси горящими глазами, она принялась во всех подробностях рассказывать о происшествии в Пентонском лесу. И чем дальше продвигался ее рассказ, с тем большим интересом слушала Нэнси. На следующий день Полиана встретилась в условленном месте с Джимми Бином. Как и следовало ожидать, Джимми не слишком обрадовало известие, что женская помощь предпочитала ему каких-то неизвестных мальчиков из далекой Индии. «Может, так оно и должно быть?» — с глубокомысленным мрачным видом изрек он. «Всегда ведь то, что дальше, то интересней. Знаешь, это как с картошкой. Та, что у тебя на тарелке, всегда кажется хуже, а та, что осталось в кастрюле, лучше. Вот бы кому-нибудь показаться, как та картошка в кастрюле». «Какая-нибудь женская помощь из Индии, может, меня и возьмет. Полиана захлопала в ладоши. «Верно, Джимми, и я знаю, что мы с тобой сделаем. Я напишу о тебе своей женской помощи. Они, конечно, не в Индии, а на Дальнем Западе, но это ведь тоже очень-очень далеко. Ты бы и сам убедился, если бы приехал оттуда сюда на поезде». Лицо Джимми просветлело. «Ты считаешь, что они правда меня возьмут?» «Ну да!» – воскликнула Полиана. Они же платят за воспитание мальчиков в Индии. Отчего бы им за тебя не заплатить? Для них-то ты достаточно далеко, и они могут не бояться, что ты им испортишь отчет. Надо только подождать. Я напишу «Миссис Джонс». Мисс Уайт – самая богатая из них, зато «Миссис Джонс» больше всех жертвует. Это тоже немножко странно, правда? Но, думаю, кто-нибудь из моей женской помощи тебя возьмет. Только не забудь им сказать. «Я буду работать за еду и постель», – ответил Джимми. Я не попрошайка! Это честная сделка. Верно, женской помощи, неохота попусту сорить деньгами. Он помолчал, затем нерешительно добавил: Придется мне тут еще задержаться. Ведь ты не сразу получишь ответ. Ну, конечно же, твердо ответила Полиана и энергично кивнула головой. Тебе нельзя никуда отлучаться. Ты можешь понадобиться в любой момент. Ведь ты достаточно далеко от них, и я уверена, кто-нибудь из них непременно возьмет тебя. Ведь тетя Поле взяла? Не договорив, Полиана хлопнула себя по лбу. Слушай! осенила ее. Может быть, тетя Поле потому меня и взяла, что я все равно, что из Индии? Ну, ты даешь! усмехнулся Джимми и, повернувшись, ушел. Неделю спустя, после происшествия в Пендлском лесу, Полиана подошла к тете Поле и сказала: У меня к вам большая просьба, тётя. Вы не возражаете, если я сегодня отнесу тюди не миссис Сноу, а другому человеку. Я знаю, миссис Сноу не будет возражать, ведь это всего только один раз». «О, Боже!» — тетя Поля тяжело вздохнула. «Что ты на этот раз выдумала, Полиана? все таки ты явно неординарный ребенок. Полиана задумчиво поглядела на тетю. «Вы говорите, я неординарная? Значит, ординарные люди другие, чем я?» — полюбопытствовала она. «Ну да, конечно, Полиана. Тогда я рада, что я неординарная». «Вы понимаете, миссис Уайт часто говорила про миссис Роусон, что она очень неординарная женщина, а миссис Уайт просто терпеть не могла миссис Роусон. Они все время ругались, и па... То есть нам было очень трудно заставить их жить в мире», сказала Поляна совершенно вымотавшись от внутренней борьбы. Она словно плыла между сцелой и Харибдой, ибо, рассказывая о взаимоотношениях отца с прихожанами, не могла упоминать его». Все это не так важно, Полиана», — нетерпеливо отозвалась мисс Поли. «Должна заметить, что ты чересчур многословна. О чем мы бы с тобой не говорили, ты почему-то вечно вспоминаешь о женской помощи». «Наверное, вы правы, тетя. но все таки они ведь меня орастили». «Ну, хватит, Полиана», — поспешила прервать ее тетя. «Лучше объясни мне, куда это ты собралась идти со Стюднем? Вы не будете ругаться, тётя Поли». Я думаю, если вы позволяете мне носить Стюдень ей, значит позволите отнести и ему. Ну один разочек. Ведь он всего-навсего сломал ногу. Это не навсегда, тетя Поли. Миссис снова всю жизнь будет лежать в постели, и ей я потом буду носить все, что надо, а ему отнесу только один разок. Ему один разок сломал ногу. Да о чем Поляна? Поляна недоуменно уставилась на тетю. Селись догадаться, как можно не понимать таких простых вещей. Потом лицо ее просветлело. Ну да, с досадой хлопнула она себя по лбу. «Вы же ведь ничего не знаете. Это случилось как раз тогда, когда вы уехали». В тот самый вечер я и нашла его в лесу. Ой, тётя Поля, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу и держать его голову. Но потом я ушла и с тех пор больше его не видела. «А когда сегодня Нэнси сделала студень для миссис Сноу, я подумала, что будет очень хорошо отнести хоть раз студень не ей, а ему. Вы тоже так думаете, а, тётя Поли? Можно мне это сделать?» «Да-да, наверное», — ответила тетя Поли, затравленно глядя на племянницу. «Как ты сказала его зовут?» «Это мой незнакомец, то есть мистер Джон Пентон». Мисс Поли едва не подскочила на столе. «Джон Пентон?» — Ошеломленно проговорила она. «Ну да, это мне Нэнси сказала, что его так зовут. Может, вы его знаете?» «А ты с ним знакома?» Вместо ответа осведомилась мисс Поли. Полиана кивнула. «Конечно. Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается. Знаете, он ведь только с виду такой сердитый. Но я пойду возьму студент, сейчас он уже готов. Он уже был почти готов, когда я заходила к Нэнси на кухню». Двигаясь к двери, проговорила Полиана. «Постой, Полиана». Строго окликнула ее тетя. Я передумала: все-таки будет лучше, если ты и сегодня отнесешь стюдень миссис Ноу. А теперь можешь идти, моя дорогая. Лицо Пляны вытянулось от обиды. Тете Поле, но она ведь еще долго будет болеть и ей всегда будут что-нибудь приносить. Вы же сами знаете, а у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдет. Вот уже и так неделя прошла. Да — Да-да, я помню, задумчиво произнесла мисс Поли. Я слышала, что с мистером Джоном Пелтоном произошло несчастье. Но мне не хотелось бы посылать Стюдень мистеру Джону Пелтону Полиана, — сухо добавила она. — Ну да, он выглядит таким сердитым, — грустно отозвалась Полиана. — Вам он, наверное, не нравится. Но я ведь могу не говорить, что это вы прислали Стюдень. Я просто принесу от себя. то он нравится, и я буду рада принести ему Стюдень. — Мисс Полли как-то странно повела головой из стороны в сторону. Поляна, он знает, кто ты такая?» Неожиданно кротким голосом осведомилась она. «Наверное, нет, тетя», — со вздохом ответила Полиана. «Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил. Он меня называет дитя мое». «А где ты живешь, он знает?» «Нет, я не говорила ему». «Выходит, он не знает, что ты моя племянница?» «Думаю, не знает». В комнате воцарилось молчание. Мисс Поля смотрела отсутствующим взглядом на Полиану, а та нетерпеливо вздыхала и переминалась с ноги на ногу. — Ладно, Полиана, — нарушила наконец молчание тети, и в голосе ее во второй раз за сегодняшний день послышалась какая-то необычная мягкость. — Можешь отнести стюдень мистеру Пентону. Только прошу запомнить, этот студень ты принесла от себя лично. Я мистеру Пентону студни не посылала. Ты должна приложить все усилия, чтобы он не заподозрил в этом меня. — Да, тетя, нет! Спасибо, тётя Поли! — крикнула Полиана, и стремглав вылетел из комнаты.